И преуспело лукавство, волхование, чародейство, разбой, воровство, убийство, пьянство и нелепые игрища, грабежи, хищение и тому подобное. Наконец и восстание против власти. Виной всего этого преимущественно неумение и неродение духовных отцов. Не учат и не наставляют детей своих духовных.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 Принял с большой лаской и почетом и стал уговаривать к введению новизны, к говорению проповедей. Священник, слышит, что в России, так в Первском краю называли Центральные Московские области, по многим городам говорят устно поучение, согласился подражать проповедникам, но как это сделать? Взять проповеди Симеона Полоского слог неудобен. Простейшим людям за высоту словес тяжело слышать. Взять переводы проповедей Златоуста. Их не понимают не только слушащие, но и считающие. И не только миряне, но и священники прямо говорят, что писаны иностранным языком. Священник взял беседы Златоуста, но стал излагать их простейшим языком, иногда наизусть, иногда по тетради. Но эта попытка не прошла даром нововодителю. На Начали его бронить, смеяться над ним, не щадили укорительных слов.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 пастыри наши не о стадии Христове прилежат, но о злате и серебре, о рабах приходящих, о клесницах и о конях, о зданиях и селах, о вином множестве, о рис украшении. Обретаются вроде моем такие слепые вожди, думают, что мудры, а на деле грубейшие невежды, говорят, что нам в книгах учительных достаточно часослова и псалтыря.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 еретическим называют. Безумец. Кого к еретикам причисляешь? Патриархов, пророков, апостолов. Теперь святители и священники пьянство ради и человека угодия, желая власти и виноград Христов презирая, высокую честь и достоинство свели в бесчестие, укоризну в посмеяние. Сего ради не от царей и князей,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 Грека Пассия Лигорида и белоруса Симеона Полоцкого, громко провозглашавших необходимость науки, мы должны поставить третьего: серба Юрия Крижанича.